Все одинаки. А не все, вскричал старший. Один просится, кричит, другой слова не скажет. Как так можно, чтобы все одинаки? Меня не все одинаки, упрямо повторил красноармеец помоложе. Все на одно лицо, я их не разбираю. Боровой наклонился и отвернул брезент.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 Но он настаивал на том, чтобы следователи, разбившись на группы, начали занятия с юрисконсультами и вели бы дело по формам и образцам, утвержденным главным управлением в Москве. Бравой слушал, сидя в своем углу. Он сидел один, далеко от остальных. Семен подошел к нему после собрания и взял за руку. — Ты сердишься на меня, я знаю, — сказал он.